Двадцать восемь. Отдел розыска пропавших располагался в маленьком кабинете в подвальном помещении без окон. На часах было без двадцати десять, но поскольку небо было не видно, определить было это десять утра или вечера не представлялось возможным. Это было место, вечно находящееся в зоне сумерек. В кабинете пахло начищенным линолеумом и не мытыми людьми. Воздух был спертым, освещение тусклым из-за грязных светильников, на которых точечно обосновались мертвые насекомые. Кабинет был поделен на две части деревянной стойкой. Одна треть была выделена посетителям, а две трети работникам. За стойкой сидела женщина примерно пятидесяти лет латиноамериканской наружности. У нее были сгорбленные плечи, как будто жизнь поставила ее в подчиненное положение, надавила сверху. и не ослаблял огнет. Судя по именной нашивке, ее фамилия была Гомес. Она дослужилась до сержанта, но, судя по ее должностным обязанностям и выражению лица, вряд ли ей предстоял дальнейший карьерный рост. Мы подошли к стойке и Тейлор достал свой жетон. Гомес посмотрела на него, на нас и оценивающе прищурилась. Ее взгляд задержался чуть дольше на моих седых волосах и футболке с давно умершей рокзвездой. Чем могу помочь, господа? Резко и отрывисто спросила она прокуренным голосом. Я кое-кого ищу. Она сухо улыбнулась. Верхние зубы у нее были слишком белые и ровные для настоящих, а вот нижние слишком кривые для имплантатов. Возьмите талончик и встаньте в конец очереди. Белый мужчина, продолжил я, от тридцати до сорока рост где-то метр семьдесят пять. Пропал в течение последних сорока восьми часов. «Есть ещё какая-нибудь информация о нём? Имя? Где его видели в последний раз? Знак Зодиака? Ну, хоть что-нибудь?» «Он бездомный». «О, это всё меняет!» — засмеялась Гомес. Она показала на полке с серыми шкафами картотеки. Заявлений на розыск бездомных мужчин по вашим критериям можно сосчитать по пальцам двух рук за многие годы. Блодых бездомных девочек ищут чаще, но это потому, что у них есть родственники. И она снова покачала головой. Искать бездомного белого мужчину за тридцать все равно, что искать человека невидимку. Может, ты были у них семьи, но к тому моменту, когда они опускаются до бродяг, От них остается одно воспоминание в фотоальбоме. Изредка кто-нибудь придет, сделает запрос, брат или сестра или родитель. На это исключение, не правило. Можно посмотреть все заявления за последние семьдесят два часа. Конечно, но я вас уверяю, там нет того, кого вы ищете. Гомес открыла верхний ящик картотеки, который был ближе всего к ней. В нем находились все текущие дела, по которым велась оперативно-розыскная работа. Она протянула руку, вытащила пачку коричневых папок и положила их перед собой с характерным шлепком. На верхней папке был логотип полицейского управления и заголовок «В розыске». Это вы по делу адвокат, которого за живо сожгли выгл крик? – спросила она, качая головой и крестясь. Плохие там дела. У меня двоюродный брат в полицейском управлении. Он сказал мне, что есть пленка, предсмертный фильм. Он его не видел, но знает человека, который видел. Ужасное зрелище. Мы над другим делом работаем. Хм, и вы думаете, я вам поверю? В иголкики вообще ничего не происходит. Так что сейчас все только этим делом и занимаются. И не искали бы вы сейчас никакого бездомного, если бы он не был замешан в этом деле. Гомес держала правую руку на пачке с папками. Она хотела удовлетворить своё любопытство, а мне нужно было посмотреть на папки. Было ясно, нужно было идти на сделку. В конце концов, вся жизнь — сделка. «Вы можете хранить секрет?» «Конечно», — кивнула Гомес. «Я не работаю на шерифское управление. Я из ЦРУ». «Я так и поняла, что вы не коп», — ухмыльнулась она. «Сожжённый адвокат и работал на колумбийский наркокартель, который мы уже много лет пытаемся накрыть. Он попытался их надуть, а, как мы оба знаем, наши колумбийские друзья без понимания относятся к таким случаям». «А бездомный при чём?» — с детским изумлением спросила Гомес. «Она ловила каждое моё слово. Он был партнёром адвоката. Он узнал, что колумбийцы сели им на хвост и сбежал. «По последней информации он скрывается среди бомжей». Тут я кивнул на папки. Гомес проследила за моим взглядом и уставилась на свою руку так, будто видела её впервые. Потом до неё дошло, и она, наконец, отдала мне документы. Папок было семь, на четырёх женщин и троих мужчин. Как и сказала Гомес, никто из мужчин под наше описание не подходил. Был один мужчина в возрасте за пятьдесят, который был женат почти тридцать лет. Он сказал жене, что пойдет гулять с собакой, и не вернулся. Вечером он вышел из дома и так и ушел из одной жизни в другую. Его уход совпал с поступлением в университет их младшего ребенка, и что-то мне подсказывало, что он просто не хотел платить элементы. Один человек из папки подходил нам по росту и телосложению, но он был азиат. Убийца проследил за тем, чтобы поджигатель не показал на камеру лицо, но руки у него были открыты, он был без перчаток. Рука, несущая канистру, была такая же белая, как и у меня. Я вернул папке Гомес, подождал, пока она посмотрит на меня, и изобразил жест, запечатывающий рот на замок. Ни слова, пообещала она. Спасибо вам за потраченное время, поблагодарил я и направился к двери. На часах было без десяти десять.